Часть первая легко не будет. Глава 1 в которой князь воевода Моровский обнаруживают, что он больше не князь и даже не свободный человек. Очень страшно. Хочется забиться в щель, как таракану. Кровь, кровь вокруг. На земле, на одежде. Везде. Заползти вон хоть в будку собачью. Нет, лучше под крыльцо. Там деревяшка отходит, если потянуть. Там местечко махонькое, но ведь залезал когда-то. В те времена, когда еще в одной рубахе бегал. Заползти тихонько, не услышат. Вон как вокруг кричат. Аж сердцу больно. Вот так. Деревяшку в сторону, голова прошла... А значит, и весь. Рывок до да такой, что затрещали порты. Боль обжигает руку, и он уже снаружи, висит над землей. А сверху — огромная бородатая рожа, алые свежие брызги на щеках и уже запекшиеся, потемневшие на волосатой ручище. И зубастая пасть, изрыгающая звуки, похожие на собачий лай. Теперь уже не страх, ужас. Струйка течет по ноге, льется на землю. Чудовище рявкает еще раз. Он летит на наземь, ударяется головой. Последняя быстрая мысль еще в полете. Спрятаться хоть куда-нибудь, и пусть все быстрее закончится. А дальше пустота. Мир прояснился. Сергей лежал на боку. Перед ним, метрах в полутора, внутренняя сторона борта. просмоленные шнуры между досок, тронутые ржавчиной шляпки гвоздей. Лежать было не больно. Неудобно, да, но совсем не больно. Вообще нигде не болело. А еще Сергей немного замерз. Аккуратно, чтобы не нагрузить лишний раз спину, хотя та почему-то совсем не ныла, Сергей повернулся на бок, потом сел. Точно, он на корабле, на корме лодьи. Вернее, дракара, потому что туго натянутый парус украшал Торов-молот. Очень загадочно. Хотелось есть, пить и облегчиться. возрастающей последовательности. И вдобавок странное ощущение, будто Сергей сейчас взлетит. И еще мир изменился. Виделся четко и был полон звуков и запахов, которые трудно назвать приятными. И тут Сергей увидел свои босые ноги, вернее, это были точно не его ноги, потому что они были меньше, тоньше и торчали из грубых холщёвых штанов, в которых по осеннему времени даже его, князь-воеводы, холопы не ходили. И руки тоже были не его, маленькие, без характерных мозолей от меча на ладонях. Сергей сжал кулаки, это оказалось легко, потому что пальцы стали гибкими. однако сами кулаки при этом сжались как-то неправильно, не так, как раньше. Сергей провел рукой по лицу. Лицо оказалось тоже не его, голое и гладкое, как у женщины. Испугавшись, Сергей сунул руку. Нет, все нормально, пол мужской. Хотя и в штанах тоже не его. Вот же ситуация. Может, он умер и попал куда-то? Куда? -то? куда? На рай или ад не похоже, во всяком случае, если верить священникам. В Валхалу тоже вряд ли. Там он наверняка в воинах был бы, по совокупности деяний. Может, это Ирий? Но тогда почему на парусе молот Тора? И откуда в Ирии эти двое, что сидят на палубе и что-то жрут? Они же, судя по прическе и одежке и татушкам, явные Нурманы. Так, стоп. А почему он, собственно, решил, что умер? Может, его душа перепорхнула в какое-то другое тело? Так, снова стоп. Это пока не важно. Что он помнит? Последнее. Так, последнее — это когда его какой-то великан сцапал, а он в штаны напрудил. А до того? А до того он в Киеве. Верхом на пепле спускается по узкой улочке, и прохожие уступают ему дорогу. Многие кланяются, а он смотрит вперед, стараясь сохранить строгое выражение лица и держать прямой спину, в которой жадно вгрызается боль. «Я князь Моровский Серегей», — напомнил он сам себе. «У меня двое родных сыновей и один приемный, а еще дочь, которая замужем за благородным Йонахом Бармашегом. И еще у меня жена Сладислава, которую я очень люблю». Блин, если он умер, сладе будет тяжко. Сколько лет они вместе? Пятьдесят? И жива ли она? Этого не помнилось, но не помнилось и ее смерти. Сергей вдохнул, выдохнул и огляделся. Корма дракара, вокруг какие-то тюки и какие-то люди, человек двадцать. Мужчин, женщины, шестеро подростков обоего пола. большинство спят свернувшись к клубочком или прижавшись друг к другу одежда на всех ну примерно как у него рабская и кожаные ошейники рука сама потянулась к шее точно кожаная полоска достаточно свободная чтобы не мешала но не разрезав не снять выходит он теперь раб сергей еще раз ощупал шею Потертости на ней имелись, но не мозоли. Значит, ошейник на него надели недавно. Он еще раз оглядел своих, собратьев по несчастью. Воев среди них точно не было, не то сложения. Смерды, скорее всего. Учитывая, на каком корабле они плывут, выстроить логическую цепочку не так уж трудно. Их всех захватили Нурманы. Напомню, Нурманы — норманы, люди севера. В основном скандинавы, даны — датчане, свеи — шведы, нареги — норвежцы. Впрочем, в эту эпоху такого четкого деления не было. Причем относительно недавно. Получается, он теперь раб? Но подобное Сергеем уже случалось. Правда, тогда он был здоровенным парнем с пудовыми кулаками и нулевыми навыками владения оружием. Теперь, судя по тому, что он видит, до здоровенного парня — ему еще расти и расти а как с остальным с навыками сергей встал получилось легко и просто уже лет двадцать такой легкости не было ну ка сергей без труда запрыгнул на ящик и еле удержался с равновесием точно было что то не то хотя голова не кружится просто как то неловко ухватившись за борт сергей одной рукой развязал портки и с наслаждением пустил струю. Вода, бегущая вдоль борта, явно была речной, вернее, озерной, и берег знакомым. О, это же Ладога! Он отпустил борт, чтобы завязать гашник. И едва не грохнулся. С равновесием, похоже, совсем швах. Пришлось спрыгнуть, придержав штаны, и завязать шнурок уже на палубе. Так, а что у нас впереди? а впереди было десятка четыре Нурманов, кто на палубе, кто на румах. Но весла убраны, дракар шел под парусом. Сергей оглянулся. Кормчий тоже Нурман, матерый, пегая борода заплетена в две косицы, упрятанные под кожаный жилет. Глядя на кормчего, Сергей вдруг ощутил страх, забытое чувство. И понимание — это не его страх. это что-то физиологическое. Князь воевода тоже мог испугаться, в том числе и Нурмана, если тот реально опасен. Но сейчас он боялся не так. Тогда был страх воина — не слабость в коленках, а осознание опасности и готовность встретить ее, как подобает. Теперешний страх был совсем другим — испугом зайчишки, увидевшим волчью пасть. Мгновением позже Сергей сообразил — Страх не его. Боялся мальчишка, в тело которого он угодил. Страх маленького смерда. Ребенка, проникший через волевую броню опытного воина. Понять-то он понял. Но что теперь с этим делать? Коленки-то дрожат по-настоящему. Так, сесть и расслабиться. Чего он боится? Что его убьют? Он воин. Воин, который боится смерти? Смешно. Да не станет Нурман убивать раба. Зачем? Обойтись, может, как-нибудь по-нехорошему? Ну да, это у них запросто. Но опять-таки калечить его не станут. Нурманы рачительные имущества берегут. Да и похуже с ним бывало. И пытали его, и травили, и убивали почти до смерти. Жена потом по косточкам собирала. И вообще, что такое боль, если правильно к ней относиться? Развития без боли не бывает Так что придется этому маленькому телу к ней привыкать И к боли, и к опасности Потому что жить рабом Сергей не собирается Да, он больше не князь У него нет дружины, земель, связи, богатства Нет византийского гражданства и друзей из числа владык Но все вышеперечисленное ему, Сергею Духареву, никто не дарил сам добыл и снова добудет ведь впереди похоже новая жизнь а это блин гораздо лучше чем старость чем боль которая никогда не прекратится только одна потеря действительно потеря родные которых он никогда не увидит друзья накатило внезапно аж зубами заскрипел ни жены Ни детей он никогда больше не увидит. Он один, совсем один в злом чужом мире. К собственной боли добавился ужас мальчишки. Захотелось забиться куда-нибудь под скамью, свернуться в клубочек и скулить. Стоп. Сергей медленно вдохнул-выдохнул, обуздывая эмоции. Слабость духа он точно не может себе позволить. С такими-то тощими ручонками. Наблюдать, думать, анализировать, разобраться, куда он попал, что преподнесла новая жизнь, но и постараться эту жизнь сохранить. Ему и в восемьдесят слишком умирать не хотелось, а уж терять эту, новую, юную, кипящую в каждой клеточке мальчишеского тельца, это уж совсем было бы неправильно. Мелкий вырастет, хилый поздоровеет, конечно, он выживет. Какие могут быть сомнения? С его опытом, жизненными и воинскими умениями, знаниями. Да он тут всех в бараний рог скрутит. Дайте срок. Жрать сюда! По-словенски с акцентом прорычал Нурман. Пленники оживились. Спящие проснулись, бодрствующие полезли вперед. Какая-то тетка при этом отпихнула Сергея, едва не сбив с ног. но он все же сумел прошмыгнуть, протиснуться между крупными немытыми телами и ухватить пайку. Сергей выбрался из толпы. Так, что у нас? Кусок вареной рыбы без соли и лепешка из скверной муки. Так себе трофей. Рот, однако, моментально наполнился слюной. — Дай сюда! — грязная волосатая рука потянулась к лепешке. Сергей, не глядя, сунул локтем. Движение вышло корявым, но попал он удачно, в глаз. Кудлатый, волосатомордый мужик вздремел, замахнулся. И тут вмешался один из Нурманов. Хлопнул волосатого ладонью по роже. Небрежно, беззлобно. Мужика, однако, унесло метра на два. — Каждый есть свое, — нравоучительно изрек Нурман. — Кто чужое брать, наказан больно. Сергей торопливо запихал в рот остатки. Проглотил, давясь. Ужасно вкусно. «Это пить», — сообщил Норман персонально Сергею, указывая на катку, в которой плескалась озерная вода. Кружки не было. Сергей, на этот раз успевший первым, зачерпнул ладонями. Нектар. Еще раз зачерпнул, и его оттеснили. Плохо быть маленьким. «Зарежу тебя, крысенок», Прошипел волосатый, оказываясь рядом. Опять накатил страх, но поддаваться было нельзя. Ни за что. «А ну, пшел прочь, пес!» Высокомерно пискнул Сергей. Да, голосок тоже не особо. Внезапно накатила ярость. Ему пугаться какого-то раба? Да прям! Волосатый больше него раза в два. И что? Да, ему вполне по силам убить Сергея, теперешнего. — Гипотетически. А по факту — нет, не рискнет. Ишь, как в сторону глаз скосил, не заметил ли Нурман. Такой даже в спину ударить не осмелится. Слизняк. Другой Нурман с властной физиономией и золотым браслетом на правой руке прошествовал к корме, вернее кормчему. Пленники шарахались с его пути с максимальной прыткостью. За ним еще двое — Лицо одного смутно знакомо. Или кажется? Типичный Нурман откуда-то с севера. А может, и не кажется. Глянь, Храдмар, мой цыпленок кожил Цепкие пальцы ухватили Сергея за волосы. Увернуться он не успел. Что, цыпленок, сам теперь жрать будешь? Сергей молчал. Внутри страх ненависть. Причем страха намного больше. Даже зубы застучали. — Оставь его скилл, — велел властный. — Все равно он по-людски не понимает. — Хочешь, чтобы он опять трясучкой заболел? — вегест сколько нам еще? — говорили они по-нурмански, а не по-словенски. Но Сергей понимал их прекрасно. Языком людей севера он владел практически как родным. — Если ветер не стихнет, к полудню будем, — помедлив немного, ответил кормчий. — Уверен, что нам туда надо. «Надо, Храдмар, если ты не хочешь увидеть за кормой дракара Стемида. Лично я не хочу». Храдмар поскреб бороду, помолчал, поглядел, как убегают из-под кормы пенные усы. «Я тоже не хочу, друг. Но кто знает, как они себя поведут, увидав этих трелли». Трель — раб. Тир — рабыня. Скандинавский. «Скажем, что купили их в Смоленске». Конун Кварягов ушел к друзьям с В гардии его сын, молодой. Мы скажем, он поверит. А если... Шутишь, Хевдинг, угадал вопрос кормчий Да кто станет слушать рабов? Хевдинг — вождь. Оба рассмеялись. По-нурмански я понимаю, подумал Сергей. А как с другими языками? Рамейский, хузарский, печенежский, латынь. В прошлой жизни... Сергей знал как минимум дюжину. — Ты меня успокоил, и Вегест, — сказал вождь Нурманов. — Давай я встану к веслу, а ты отдохни. — Держи, — кормчий передал правило. — Пойду поем, что-то проголодался я. Но, сделав несколько шагов, он остановился. — Ты, — указал он пальцем на одну из пленниц, полную, миловидную, с головой, кое-как замотанной не слишком чистой тряпкой. — Со мной! Глаза женщины расширились от страха. Сидящий рядом с ней мужичок привстал было, но тут же плюхнулся обратно на палубу. А женщина поднялась и безропотно последовала за Нурманом. Никто из пленников не вмешался. На лицах большинства читалось «Хорошо, что не меня». Нурман, приносивший еду, появился опять. Приволок корзину с рыбой, пару ножиков и еще одну корзину, пустую. Ты и ты, — выбрал он первых попавшихся, — чистить, потрошить. Плохое сюда, — он наказал на пустую корзину. Грязь на палуба — наказание. Сергей никто не трогал, никто не пытался с ним заговорить, никто не мешал ему вставать и ходить от борта к борту. И Сергей ходил, пытаясь освоиться с новым телом. Тело было неплохим, здоровым, но очень неуклюжим, неправильным. Сергей с удовольствием сделал бы пару-тройку специальных упражнений, да просто поотжимался бы, чтобы определить выносливость, но не рискнул привлекать внимание. Обед ничем не отличался от завтрака, а примерно через полчаса Храдмара снова сменил кормчий и Дракар начал сбавлять ход. Восьмерка Нурманов ловко убрала парус. «Сесть, не вставать, не говорить. Кто не так, делать больно. Очень больно», — внушительно сообщил пленникам Нурман-кормилец. «Варяги», — подумал Сергей, — «мы подходим к варяжскому городу». Это был шанс. Если их увезут в Скандинавию или еще дальше, сменить статус станет сложнее. Вопрос, что предпринять. Что сделать, чтобы обратить на себя внимание? Вегест прав. Кто станет слушать раба? Значит, надо сделать что-то такое особенное. В голову ничего не приходило. Что ж придется импровизировать? Дракар все больше замедлялся. Нурмана выкинули за борт кранцы, мешки с шерстью. Мягкий толчок, и корабль замер. Кормчий мастер. С места Сергея не было видно ничего, кроме неба, палубы и Нурманов на ней. шали на причале, не меньше десятка человек. Шаг у всех мягкий, но слышно хорошо. Сергей в очередной раз порадовался улучшившемуся слуху. «Кто такие? Откуда?» Вопрос был задан по-нурмански и довольно чисто. А голос молодой, звонкий, вряд ли говорящему больше двадцати. Храдмар из Роголанда, с достоинством произнес лидер Нурманов. «Ходили с грузом в Смоленск, теперь возвращаемся. Ты — Конунг Варяжский?» «Я его сын». Судя по холодному тону варяга, лезть не сработала «Позволишь быть у тебя гостем?» Тот, кто назвался сыном Конунга, с ответом не торопился. «Ты не думай, мы уж отдаримся за гостеприимство», — пообещал Нурман. «Что ж, Храдмар из Роголанда, я...» «Все, надо действовать». Как только Храдмара объявит гостем, он окажется под защитой варягов. «Княжич!» — пискнул Сергей, вскакивая. «Не дай свершиться неправде!» Вышло не особо солидно. И присматривавший за рабами Нурман тут же сунул Сергею в голову древком копья. Небрежно так сунул, однако Сергей увернулся, с невероятным трудом. Даже равновесие потерял, пришлось за борт ухватиться. И уж второй тычок точно пришелся бы по голове, если бы княжич, действительно молодой, с едва пробивающимися усиками, не скомандовал жестко «Не трогать!». Вряд ли это остановило бы Нурмана. Ему варяг не указ. Но Сергей схитрился перемахнуть через борт и тяжело, хотя высота была всего метра два, приземлиться на доски причала. княжеч поглядел на сергея с сомнением рядом с ним но чуть позади одиннадцать варрядов четверо гридни остальные отроки но взрослые рослые и крепкие с такими не всякий гридень управится сергей глянул направо ага город и место вроде знакомое рель мой небрежно уронил храдмар в смоленске купил маленький глупый дерзкий Раза три собирался его за борт выкинуть, да все жалел, надеялся утихомириться. Теперь, видно, оскопить придется, иначе не успокоится. — Лжешь! — пискнул Сергей, выпрямляясь. — Воровски-то меня схватил, и других тоже. И тут он узнал княжича. Непонятно даже как, потому что нынче у того не было страшного шрама, изуродовавшего лицо и обе ноги на месте. И еще тот куда моложе, чем когда Духарев встретил его впервые. Никак не больше двадцати, а то и моложе. Сергей узнал его даже не зрением, а некой внутренней чуйкой. Просто ощутил вот этот Рерих. Только не старый, а молодой. Рядом с ним еще один из родовитых. Тоже молодой совсем и на Рериха очень похожий. Брат... «Рерих!» — воскликнул он отчаянно. «Помоги!» «Ты меня знаешь, смерть?» — удивился княжич. «Знаю! И град твой Белославль зовется!» «Вот как!» — протянул Рерих, одарив Нурманского хевдинга недружелюбным взглядом. «И откуда ты это знаешь, малой?» «С отцом мы сюда приплывали», — импровизировал Сергей. «Удатый зовут!» Рерих и его брат переглянулись. «Турбрид, ты помнишь дату Тот отрицательно качнул русой головой. «Врет он все!» — воскликнул Храдмар. «Врет, щенок!» «То есть полона у тебя на корабле нет?» — напрямик спросил княжич. «Есть!» — не стал отрицать Храдмар. «В Смоленске трелей купил». «Купил?» — с таким знакомым Сергею выражением лица поинтересовал Серерих. «Уверен?» «Само собой!» «Ты что, рабу веришь, а в моих словах сомневаешься?» — возмутился Храдмар. «С вызовом, так сказал, даже с легкой угрозой». Вот это он зря. Сергей это знал. Когда Реорих так кривит губы, лучше не спорить, а молча отойти на десяток шагов. Целее будешь. Сергей знал, но Храдмару эта усмешечка была неведома. А он говорит, что свободный... очень медленно и четко произнес молодой Рюрих, кивнув на Сергея. «И я ему верю, Нурман. Потому что откуда смоленскому рабу знать мое имя? А мне откуда знать? Откуда он знает?» — не отступил Храдмар. «Может, он раньше у купца какого-нибудь в услужении был, что сюда ходил? Или от других услышал?» Сергей видел. Нурман не только говорит, но и оценивает обстановку. Шарит глазами по причалу, прикидывает шансы на успех в случае драки. Варягов с княжичем чуть ли не вдвое меньше, чем Нурманов. Однако с другой стороны причала пришвартована большая ладья, самая малая на двенадцать скамей румов. И там тоже варяги, вероятно, готовили корабль к походу. И когда разговор пошел на повышенных, они сразу же насторожились. — Вижу, не дашь ты мне крова, княжич Белозерский, — прикинув шансы, заявил Нурман. — Ничего, мы в другом месте ночлег поищем. — А от рели этого мелкого можешь себе забрать, все равно толку с него не будет. И бросил уже своим. — Отдать концы, мы уходим. — Не сейчас, — рявкнул Рерих, и несколько варягов тут же оказались у деревянных кнехтов, не позволив спрыгнувшим Нурманом Отвязать Швартова. Наш разговор не окончен. Ты не можешь указывать мне, что делать, возмутился Нурман. Ты не мой конунг. Мой отец, князь Стемид, хозяин этого озера, заявил Рерих. И многих других озер, рек и водных путей. Никто не смеет разбойничать на наших землях. Да будет мне свидетелем Сантор. Я не брал людей на ваших землях. Тут же парировал Нурман. «А на землях наших союзников?» Это спросил уже Турбрид. А еще Сергей увидел, что к причалу спешат не меньше трех десятков бойцов, и те, что на соседней лодье, пусть и без броней, но уже поснимали щиты с бортов. «Поклянись благорасположением Нью-Йорда и Тора, что ты купил всех челядников, что есть на твоем корабле, Храдмар. Скажи, пусть не пировать мне в Валхале, а угодить все тиран, если это не так. — Ай, молодец, — подумал Сергей, — варит голова у парня. Храдмар крепко задумался. Клятва была, мягко говоря, неприятная. К богам Нурмана относились серьезно. Пойти на риск лишиться расположения бога, морей, ветров и плодородия, не говоря уже о Торе, которого эти люди почитали едва не больше верховного бога Одина. Этак можно и до дому не доплыть. Я не стану беспокоить богов из-за кучки жалких трелей, нашелся Нурман. Это их оскорбит. Твой выбор, согласился Рерих. Я не ищу с тобой ссоры, Храдмар. И не стану допытываться, где ты взял свой полон. Нурман сразу воспрянул духом. Даже плечи как-то пошире стали. Если ты оставишь Челядников здесь, спокойно продолжил молодой Рерих. «Что решишь, Храдмар из Роголанда?» Сергей восхитился. Духарев, будь он вождем, сам не сыграл бы эту партию лучше. Хотя, будь он вождем, сразу бы скомандовал к бою. Впрочем, нынче он не вождь, а что-то мелкое и непонятное, так что стоит поумерить агрессию. Храдмар думал минуты две, потом подозвал кормчиво и еще с минуту с ним шептался. И, наконец, кивнул, «Будь по-твоему, пусть это будет залогом нашей будущей дружбы!» Нурманы, они жадные, но не дураки. Даже если им удалось бы победить, что маловероятно, от Хирда-роголандца осталось бы слишком мало, чтобы вращать весла Дракара. Хирд — боевая дружина викингов. Нурманы бросили на причал доску и по ней гуськом поползли пленные. Потом их собрали в кучку, и пара варягов погнала их к городу. Сергей к пленным не присоединился, никто не возражал. — Все еще хочешь быть нашим гостем, Храдмар из Роголанда? — невозмутимо поинтересовал Серерих. Нурман помотал головой. — Но немного припасов я бы купил, — сообщил он. — Можешь взять троих и сойти на берег, — разрешил княжич. Я пришлю торговцев. С ними договаривайся. Рерих повернулся и двинулся к берегу. Проходя мимо Сергея, жестом поманил за собой. Сергей засеменил следом. Светило солнце, пахло морем, рыбой и весной. Новая жизнь понемногу налаживалась.